Глава 17. Через 2 дня комната Алексея меньше всего напоминала жилую. Это снова была больничная палата со всем сопутствующим оснащением. И тело Майорова снова напоминало муху, опутанную паутиной проводов. И снова мерно посвистывали пульсометры со товарищи. И снова Алексей был в коме. В общем, внешне всё было по-прежнему, но только внешне. Внутренний шторм не утихал. Сознание Алексея, вырваввшись на свободу, бушевало и билось, пытаясь вернуть контроль над телом, но не получалось. Не получалось ничего, и это приводило Алексея в ярость, и хорошеничка вымачивала в этой ярости, превращая сознание в ослепительный сгусток, неспособный контролировать чувства и эмоции, неспособный мыслить и рассуждать. И заставляюще Алексея балансировать на узком и обрывистом краю, за которым притаилось необратимое безумие. Но майорв не замечала этого, беснуясь и хрипя, разбивая в кровь руки и зрянув басы и ноги осколками надежды. И безумие почти получило его, но в последний момент родное папа укутало пылающий разум прохладным уютным облаком, успокоило звенящие нервы, вернуло уверенность в себе, превратило кипящую лаву ярости в холодный металл гневной силы. Спасибо, солнышко, я в порядке. Какое-то время Алексей занимался наведением внутреннего порядка и скоรสным залечиванием повреждений, а затем решил начать с малого вернуть контроль над зрением. На это ушло ещё 3 дня. Тело тупо упёрлось и подчиняться разуму отказывалось категорически. Но ясным морозным утром 27 декабря Алексей Майоров открыл глаза. Именно Алексей, а не его тело. В комнате было пусто. Ставший уже привычным писк капритора оказался единственным звуком, обитавшим в этом пространстве. Хотя нет, с ним явно диссонировал какой-то посторонний хрип. Спустя какое-то время, войстреев даленёющие затейливые лагические цепочки и пройдя вдоль них, Алексей приплёлся к неутешительному выводу: автором и исполнителем сиплого надрывного хрипа является он сам. Дышит он так, оказывается, мило. Глаза с опять усердие старались изо всех сил удалось рассмотреть почти всю комнату. Вот только ракурс был не очень удобным. Чтобы увидеть входную дверь, приходилось изымаваться над глазными шариками самым подлым образом, загнав их в правый крайний угол. Очень хотелось повернуть голову, но увы, мало ли кому чего хочется. Терпение, друг мой, терпение. А вот его как раз осталось очень мало. Сложив на груди руки и нахмурившись, над Алексеем нависла необходимость срочно провести в себе комплекс изыскательских мероприятий по поиску нового, практически неисчерпаемого месторождения терпения. Потому что майора буквально разрывало на части желание снова быть здоровым и сильным, вернуть себе способность управлять своей жизнью и расставить в этой жизни всё по своим местам. Место госпожи Гайдамак и господина Голубовского очень дурно пахло, поэтому было пока прикрыто массивной задвижкой. Несмотря на всё зло, причиненное этой парочкой, самым мучительным, выворачивающим наизнанку стремлением Алексея была вовсе не месть. Это потом, это никуда не уйдёт. А вот оказаться рядом со своей семьёй, уткнуться в колени жены, взять на руки долгожданного ребёнка, Алексей мучительно застонал, его затрясло, лоб покрылся испариной, а из глаз потекли предательские слёзы. И вдруг он почувствовал, что его руки судорожно сжимают края одеяла. Неужели Слёзы мгновенно высохли. Затаив дыхание, Алексей попытался повернуть голову. Получилось. Слабо, едва-едва, но получилось. После срочной ревизии обнаружилось, что тело сдалось на милость победителя. И пусть всё было пока очень плохо, пусть тело напоминало кучу выброшенных отработавших своё деталей, пустьвнятная речь вообще ещё не вернулась, но отныне предпринять хоть что-то безвольно, а то хозяина тело не могло. За дверью послышались тяжёлые, вызывающе жалобные стон полновиц шаги. Алексей закрыл глаза и замер. Скрипнула дверь. Кто-то, дышавший ещё хуже Майорова, подошёл к кровати. Прошло минуты 3, затем Сеплаватый тенорок и насмешливо произнёс: "Нет, вы на него посмотрите. Он так и думает, что он тут самый хитрый. И что доктор Надельсон дешёвый поц. Так и неужели все эти приборчики принесли сюда, чтобы доктор Надельсон мог поиграть в больничку?" Или господин майор хочет, чтобы я немедленно, хотя нет, немедленно я не могу, я могу медленно, но на минуточку, верно, и весьма солидно повернулся, выйти таки из комнаты и с кушным голосом сообщить дорогой Ирочке, что её любимый очнулся. Алексей распахнул глаза и слабо качнул головой. Стоявший перед кроватью грозный пожилой мужчина, чья обширная лысина окуталась в облачко чёрных спросидю-кудряшек, удовлетворённо кивнул. Вот так уже лучше. Совращенницам Алексей Викторович, признаться, не ожидал. Этого не может быть, но это так и есть. И что мне теперь делать? Жадный старый еврей заставляет меня обещать кнонимательнице и требовать премии за успешное лечение. И что? Я бегу? Нет, я стою тут лысым пнём, а мы почти рыдают умиление. А что вы мне будете говорить за мой профессионализм? И вы будете так и правы. И потом толстяк хитро прищурился. Мне почему-то кажется, что от уважаемого господина майора в бедной старой еврей получит гораздо больше пенсии, чем от несимпатичной дамочки. Или я не прав? Алексей слабо кивнул и попытался улыбнуться. Ничего пока не получилось. Род поехал в сторону, но доктор успокаивающе погладил пациента по руке. Не делайте резких движений, Лёшочка. Надеюсь, меня простят за мою фамильярность. Всё будет хорошо, если вы будете меня слушаться. Я ничего пока не скажу, внимательница, заистенное положение вещей. Почему старый еврей так решил? Про деньги я уже говорил, вот. А ещё доктор Недельсон не любит, когда его держат такие за идиота. Брат, сестра, тогда тут по ночам такой инцест творится, что мне даже неудобно за это говорить. А ещё моя жена Симочка очень любит песни певца Алексея Майорова, и я хочу, чтобы она так и слушала их и дальше. Как только вам стало хуже, я хотел вернуть вас в больницу, но Ирочка и Андрюечка упёрлись. Я понял, что они не сильно беспокоятся за здоровье моего пациента, за его душевное здоровье. Им нужно только физическое. Я не хочу грузить свою старую, больную мигренью и давлением голову зачем им это надо. Но я был спокоен за это, потому что не верил, что вы вернётесь. Но это случилось, и доктор Надельсон сделает всё от него зависящее, чтобы поставить Алексея Маёрова на ножки, заставить слушаться ручки и научить его разговаривать, а если получится, то и петь. Будет трудно, потому что вам нужна помощь самых разных специалистов: и логопеда, и невролога, и ортопеда, и травматолога, а у вас есть только доктор Надельсон, но он на вашей стороне. Хотя вы можете мне возразить: "А почему доктор Надельсон не сообщит друзьям господина Майорова о его состоянии, чтобы те смогли принять меры?" Алексей вопросительно смотрел на толстяка. "А я вам отвечу. Уж простите меня, но старому еврею нужны деньги. У него большая дружная семья. А вдруг у вас ничего не получится?" Вдруг самые лучшие специалисты не справятся, и вы так и останетесь парализованным колекой. Ещё раз дико извиняюсь за такие слова, но этот вариант развития событий очень даже вероятен. Чуть есть много не бывает, а одно большое чудо вы уже потратили, вернувшись. И что, мне кто-то заплатит за мою доброту, если вы останетесь таким? Нет, не пытайтесь меня убедить, что заплатите. Вам никто не даст денег. Ваши банкиры на шевелении век бровей и носа реагировать не будут. Им нужен ваш красивый полноценный автограф, выведенный твёрдой рукой. Так что пока доктор Надельсон будет получать денежку отырочки и честно лечить Алёшочку. И не надо думать за меня плохо, у меня большая семья, я же говорил. А какой у доктора Надельсона чудесный внук Женечка, мальчику всего 3 года, а он уже умеет читать до 100, и не просто считать о денежки считать. Этот вондеркинд знает все купюры вплоть до тысячной банкноты. Рублевые, конечно, все же вы видели, тысячные долларовые, я уже не говорю за евро. И я Аркадий Натанович, а у, вы где? Повианю его полиз за двери прервал восторженный панагирик юнному вендеркин дуженечке. Доктор наклонился к майорову и прошептал: "Ну всё, Лёшечка, поехали. Закрывайте глазки, будьте послушным мальчиком, доверьтесь мне и". Двери распахнулось на посетителя Алексей не увидел, поскольку выполнил совет своего врача. Собственно, смотреть на то, что оччастливило своим появлением его убогую келью отшельника, майоров не хотел в любом случае. Выражение глаз могло выдать его, а место рождения терпения пока обнаружено не было. Мне показалось ли, вы тут с кем-то разговаривали? Голос Ирины вызвал дрожь вдоль позвоночника, словно кто-то водил пенапластом по стеклу. А ведь раньше тембр этой женщины не казался таким отвратительным. Конечно, разговаривал, вам не показалось, дорогая моя Ирочка. Никто ведь толком не знает, что происходит с человеком, находящимся в коме. Слышит ли он окружающих, понимает ли В любом случае от моих бесед с пациентом хуже не будет. Я внушаю господину Майорову, что с ним всё будет хорошо, что он обязательно вернётся, ведь нельзя не вернуться, когда тебя так любят и ждут. Последние слова доктора заставили сердце Алексея, обезумевшим зверьком, заметаться в груди, гулко стукуяся о решётку рёбер, о чём немедленно доложил медицинский фискал. Доктор, что это? Ничего страшного, сбился сердечный ритм. Я ему сейчас уколчик сделаю, а вы идите, ирочки, идите. Всё будет хорошо